глава 25. Анимус. Мои догадки по поводу функционала комнаты подтвердились. Комната имела восьмигранную форму, то есть имела восемь стен, разделенных между собой проходами на кольцевой балкон, опоясывающий вершину донжона. В центре стоял большой круглый стол, вокруг него расположились удобные кресла. Семь стен были темными, а на восьмой имелась подробная карта королевства людей. Вся территория была разделена на десять участков. В каждом участке имелось отверстие. «Сколько у нас собрано тотемов в королевстве?» – решил уточнить я. «Восемь. Союзники по альянсу поделились. Девятый на подходе», – отчитался брат. «Жаль, что не собрали их полностью. Расставляйте тотемы по своим местам. Десятый разлом. Обнаружили?» «Нет. На исследованных территориях его нет», — сказал Тор и со щелчком установил очередной тотем. Перед глазами мелькали системки об увеличениях некоторых показателей. Каждый тотем увеличивал всем членам клана какую-нибудь характеристику или повышал сопротивляемость урону. «Так я и думал», — задумчиво проговорил я, глядя, как после установки тотема определенная область подсвечивается зеленым цветом, и на ней начинают загораться дополнительные отметки. «Что ты там опять надумал, великий предсказатель?» — с улыбкой спросил сенсей. «Твои предположения вообще когда-нибудь бывают ошибочными?» Последний разлом находится на нашей территории. Посмотрите, Долина Жизни отмечена на глобальной карте и есть место под тотем. Привлек всеобщее внимание к этому факту я, намеренно не ответив на второй вопрос друга. Теперь мы знаем расположение всех порталов на территории королевства, обрадовано прощебетала Виата. Установленный тотем подсвечивает их, а если присмотреться внимательнее, то появляется системная справка с описанием уровней, типом нечисти и длительностью существования. Шикарно! С такой информацией рейд лидером будет намного проще планировать состав участников. Да, действительно ценнейшее свойство комнаты. Прямо на моих глазах несколько порталов схлопнулись в одном месте и практически мгновенно появились в другом. «Ого! Еще и моментальное динамическое обновление! Здорово!» Мое внимание привлек одинокий портал, расположенный где-то в цепи гор наконечника копья. Мысленным усилием я вызвал справку и тут же скомандовал. «Глад, собирай рейд!» «Цель — демонический портал, полчаса на подготовку, подбор участников и необходимой экипировки». Я указал на обнаруженную точку. С лиц собравшихся лидеров и офицеров мгновенно слетела веселость. Игроки начали сбор необходимых данных. Портал оказался свежим. У нас в запасе есть около 20 часов на сбор». Я вышел на балкон Дон Джона. Оттуда открывался умопомрачительный вид на преобразившийся замок. Свежий ветерок доносил до меня аромат цветов. Вздохнув полной грудью, я подумал, что о таком подарке системы не смел и мечтать. Знать расположение всех порталов, а особенно демонических, стратегически очень важно. Не знаю, кто из кланов уже сумел развиться до этого же уровня, но, скорее всего, таких сейчас немного. Виата подошла ко мне и положила голову на плечо. «Какая же красота!» — умиротворенно сказала девушка, и мне стало так легко на душе, так хорошо, что я не смог сдержать очередной импульсивный порыв. По мысленному желанию в моей руке появилось редкое кольцо которые я купил, когда находился в столице, а губы произнесли самый ответственный вопрос в жизни мужчины. «Наташа, выходи за меня замуж». Я не стал вставать на колено, как это делалось во множестве фильмов, не стал произносить речь, а просто спросил. Глаза любимой девушки расширились от изумления, и она выпалила, не в силах удержать слова. «Вальфе?» «Да нет, конечно», — рассмеялся я. «В реале». Наташа справилась с первичным шоком, ее щеки заразовели Она улыбнулась и твердо ответила. «Да». Долгий поцелуй прервала к хеканье Глада, который, похоже, уже несколько десятков секунд стоит рядом, не решаясь нас беспокоить. С улыбкой на губах я оторвался от Наташи и вопросительно уставился на одного из своих рейд-лидеров. В принципе, мы готовы. Когда выступаем? Выступайте. Я с вами не иду. Мне нужно найти покровителя долины. Это сейчас важнее. Что вас ожидает в демоническом портале, я рассказывал. «Отыщите экстракторы демонических сущностей и собирайте кристаллы усиления». Глад утвердительно кивнул и удалился. «Пошли!» — обратился я к Наташе, которая любовалась кольцом с бриллиантом на своей руке. «Нам тоже нужно собрать группу, сегодня много дел». У выхода из донжона меня перехватила Найт. «Кир, запрос на телепортацию от Рундара. Разрешить?» «Да, я встречу». Давно не виделся с гномом. Интересно, зачем я ему понадобился? Или он просто решил повидать сына? Между прочим, Рукдар оказался незаменимым членом нашей команды. Он разведал кучу месторождений. Вместе с выделенными ему помощниками они превратили приютившую нас гору в швейцарский сыр, то есть проделали множество проходов. Но на этом молодое дарование не остановилось. Парень всерьез воспринял мою давнюю просьбу и взялся за повышение обороноспособности замка. Особенно за отражение воздушных атак. Во внешнем и внутреннем периметрах скалы появилось множество огневых точек под установку гномьих баллист и стрелометов, имеющих колоссальный урон и способных пробить толстую шкуру драконов. Гном появился в центре стационарного телепорта, и его глаза удивленно расширились. Да, не ожидал великий строительных дел мастер увидеть такую красоту. Я расположился на удобной лавочке из корней дуба и дожидался гостя. «Приветствую тебя, барон!» Не прекращая обшаривать глазами окружающее пространство, проговорил Рундар. «Если честно, то когда совет послал меня к тебе, я и не представлял, что окажусь не в осажденной крепости, а в изумительном живом городе». «Значит, все же ты не соскучился, а явился по делу, не мог упустить момент для шутки я». Гном улыбнулся, но вскоре посерьезнел. «Да, обстановка сейчас не располагает для дружеских посиделок». Пройдем в мой кабинет или будем говорить тут? Гном на секунду задумался и ответил, что лучше обсудить дела наедине. Я не стал спорить и провел представителя совета в донжон. Слушаю тебя, Рундар. Как обычно, начну немножко издалека. Как ты знаешь, армия тьмы начала одновременную атаку сразу по трем направлениям. Орки, по нашим данным, пока справляются с направленной в их сторону агрессией. На этом фронте образовалось шаткое равновесие. Но оно не продлится долго. Проклятые гоблины и кентавры, а также другие порабощенные вторженцами виды, стремятся заразить как можно больше исконных жителей нашего мира. Орки каждый день теряют бойцов, и рано или поздно их заслон будет смят. Их положение значительно осложняется практически полным отсутствием организованного сопротивления на территориях свободных земель. Дела там настолько плохи? Да, бессмертные не успели набрать большой силы и постоянно отступают, а привыкшие к свободной жизни обитатели тех земель никак не могут объединиться в мощный кулак и дать отпор захватчикам. Боюсь, они долго не продержатся. Армия Тьмы продвинулась уже больше, чем на 20 километров, и постоянно идет вперед, отправляя отряды оркам в тыл. Клыкастым рабовладельцам приходится постоянно увеличивать линию соприкосновения. Силы размазываются по все большей территории. Очень скоро они не смогут полностью ее контролировать, и им придется отступить, чтобы иметь возможность уплотнить ряды. Итак будет продолжаться постоянно, пока проклятые не осадят их города!» Смотрю, король Стефан поделился добытыми мной сведениями. «Люди и гномы — давние союзники. Мы тоже всегда делимся важными сведениями с королевством», — ничуть не смутившись, ответил Рундар. «Я продолжу. Ты понимаешь, что произойдет?» «Если армия тьмы захватит свободные земли?» «Конечно. Это стратегически очень удобная база. Оттуда можно напасть на кого угодно. Граница есть со всеми населяющими лаэдерасами». «Именно!» — довольно кивнул гном. «Если падет либерал, то враг уничтожит сердце свободного мира». «Он перережет множество торговых путей, связывающих государства как артерии живого организма. А потом, если мы не одумаемся, то нас просто вырежут по одному». «А что думают орки, драконы и эльфы?» «Совет направил к ним посланников?» «Да, но что-то неладное творится в высших кругах власти». Если от орков этого можно было ожидать, они закрылись от всего мира уже давно и не отвечают ни на какие попытки к налаживанию диалога. То от драконов и эльфов такого странного равнодушия не ожидал никто. У эльфов сейчас в самом разгаре идет борьба за власть, и им ни до чего нет дела. Прежний великий князь умер при странных обстоятельствах. И молодые кланы пытаются выгрызть крупицу власти у наиболее влиятельных домов. И это в разгар войны с проклятыми. Где их разум? Драконы также никак не обеспокоены происходящим. Они посоветовали нам не разжигать всеобщую панику и отослали обратно. А ведь в наших хрониках, которые сохранились еще со времен предшествующих войне богов, описываются легенды о мудрых и справедливых небесных ящерах, которые всегда откликались на призывы о помощи. «Да, Рундар, ты принес тревожные вести», — произнес я, а сам подумал, как же много полезной информации я сейчас получил. В эльфийских землях случился переворот, и пусть меня поразит молния, если с этим не связан представитель старших. С драконами тоже какие-то непонятки. Если раньше они были справедливыми и мудрыми, то с чего стали сотрудничать с некромантами и помогать им убивать богов? Нелогично же. По идее, они наоборот должны были первыми встать на защиту этого мира. Ладно, позже об этом подумаю. «Чем может помочь наш Альянс?» — задал я вопрос, и мне показалось, что Рундар облегченно выдохнул. «Ты являешься лидером одного из самых сильных кланов Бессмертных. Ты взял под свое крыло потерявших надежду кентавров и давно разгромленных гоблинов. Причем, по нашим данным, ты мог лично возглавить эти народы, но предпочел освободить из рабства законного наследника престола кентавров и верховного вождя гоблинов. Вот откуда гномы-то это узнали? Своими поступками ты доказал, что стремления твои направлены на помощь нашему миру. Народ гномов верит в пророчество. «Поэтому прими этот документ. Мы согласовали наше решение с королем Стефаном». Рундар вытащил круглый, туго скрученный пергаментный свиток, примерно 20 сантиметров в длину. К моему удивлению, я не смог разглядеть начало, как будто лист свернули в трубочку и склеили между собой концы. Как только я взял его в руки, он на мгновение засветился синим цветом, видимо, встроенная защитная магия проверяла мой допуск, а потом развернулся, а перед глазами вспыхнул текст системного сообщения. «Внимание! НПС-фракция «Гномы» желает присоединиться к Альянсу Совет Союзных Рас». Сказать, что я был удивлен, это ничего не сказать. Иметь в союзниках мощнейшую фракцию, в составе которой присутствует большое количество искуснейших мастеров и обладающую обширной ресурсной базой, очень заманчиво. Но, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Этот союз накладывает на нас и массу обязательств по защите гнобов. И если территорию Долины Жизни мы худо-бедно, но защитим, то силовая помощь гномам в данный момент нашего развития довольно сомнительна. Рундар заметил мои колебания и поспешил добавить. Естественно, мы не ждем от вас мгновенной военной помощи. Совет понимает, что бессмертные пришли недавно и еще не успели набрать силу. Это больше работа на перспективу. Когда придет время, мы встанем в одном строю и отправимся в бой с захватчиками. Сейчас же мы, наоборот, хотим поддержать Альянс и внести посильную помощь в укрепление обороны долины. Боюсь, если в ближайшие годы политическая ситуация не изменится, то долина может остаться последним оплотом сопротивления. Даже так? «То есть, по сути, вы обеспечиваете своему народу базу для отступления». «А как же ваше подгорное царство?» «Я думал, оно практически неуязвимо». Гном замялся, он явно не хотел отвечать на неудобный вопрос, но все же решился. «Мы тоже так думали. Общеизвестные входы в наше царство надежно защищены». А скрытые проходы охраняются, но мы не смогли предугадать подлости и коварства проклятых. Во многих городах гномы начали заражаться проклятием. Очаги локализованы, но периодически появляются новые. Противоядий на всех не хватает, да и применять его надо практически сразу после заражения. Очень скоро обороноспособность царства снизится». «Вы выяснили причину возникновения этих вспышек?» «Да», — невесело скривился Рундар. «Враг наслал на нас зараженных проклятием крыс. Толпы этих тварей рассыпались по окружающим наше царство горам и нашли путь внутрь. Передвигаться между городами стало крайне небезопасно. Опасность может подстерегать за каждым поворотом. У меня в голове сразу родилась идея, как можно помочь гномам. Быстро отправил сообщение лидерам кланов, вступивших в Альянс, и получил их подтверждение на принятие в свои ряды фракции гномов. «Добро пожаловать в Альянс!» — проговорил я и мысленно подтвердил запрос от гномов. Внимание! Фракция гномов вступила в состав Альянса ССР. Репутация с народом гномов изменена. Текущая репутация – союзник первого уровня. Вы и ваш клан можете покупать или обменивать знания, умения, заклинания, профессии у представителей союзной расы, вплоть до третьего ранга включительно. Спасибо, барон. Я не сомневался, что ты не откажешь. «Совет уполномочил меня сообщить, что передает в твое пользование склад номер 85, который находится в Крафорте. Там есть все необходимое для улучшения вашего стационарного портала. Как только это случится, отправьте запрос в Первоград. Нам нужно иметь возможность быстро прийти друг другу на помощь. Перемещаться с пересадкой в столице людей очень неудобно». «Отлично». У меня родилась идея, как вам помочь и одновременно обеспечить надежную защиту долины. Очень внимательно слушаю тебя, барон де Стар. К Альянсу недавно присоединились три клана бессмертных, и наша общая численность уже перевалила за четыре с половиной тысячи. Мы сможем выделить большое количество людей для патрулирования подгорных территорий и уменьшения поголовья зараженных крыс. Это очень хорошая новость. Если бессмертные возьмут на себя эту работу, то наши соплеменники перестанут гибнуть и пополнять ряды врага. А что насчет обороноспособности долины? Буквально вчера мы очистили храм, который некогда принадлежал богине жизни Зиале и освободили покровителя долины. Этот дух окажет нам поддержку, когда придет враг. Но моя идея заключается в другом. Я предлагаю создать мощный оплот обороны, окружить определенную область крепкой стеной, а в наиболее удобных точках построить замки. Внутри этой области будут располагаться новые столицы кентавров и гоблинов, Они будут стоять насмерть и не пропустят врагов. Три замка отойдут союзным кланам, четвертый, замыкающий оборонительный квадрат, отойдет гномам, плюс место внутри защищенного периметра для мирного населения. Если гномы смогут обеспечить задуманные ресурсами и строительными специалистами, то возвести комплекс можно будет достаточно быстро. Рабочих рук хватает. «Кентавры и гоблины не откажут в помощи, да и бессмертные не останутся в стороне». Рундар надолго задумался. Я его не отвлекал. Минут через пять он ответил. «В твоих словах есть смысл, барон. Я не могу принять такое решение. Мне нужно передать твое предложение совету. Но думаю, что его одобрят. Когда получу согласие, лично займусь проектом» сделаю объединенную цитадель неприступной а тебе надо подыскать подходящее место действовать надо быстро договорились я буду ждать от тебя вестей подвел итог переговорам я сейчас распоряжусь чтобы мои люди начали поиск подходящего места разреши задержаться в твом прекрасном замке я хочу повидаться с сыном конечно рудар О чем речь? Оставайся, сколько потребуется. Времени мало. Часа не будет достаточно. На этом и попрощались. Гном вышел из моего кабинета, а я решил вложить скопившуюся репутацию в развитие геройского умения. Решил пока не открывать новую героическую способность. Сначала нужно довести до ума уже имеющуюся. Я могу безболезненно распределить 800 очков. Сразу 600 очков вложил в увеличение дальности. Пять метров — это уже что-то. Еще 150 очков потратил на сокращение отката. Пять секунд, конечно, особо погоды не сделают, но надо же с чего-то начинать. «Босс, нашли!» — пришло сообщение от Смоука. «Как ты и говорил, задание не особо сложное». «В самом центре долины располагается большой участок мертвого леса. Мы углубились в него и обнаружили живую рощу, только пройти внутрь не получилось. Вокруг нее сформировался непроницаемый барьер. И еще одно. В лесу обнаружили большое скопление проклятых гоблинов. В бой не вступали, передвигались скрытно. Лови карту с отметкой, конечной точки маршрута». Иконка с картой замигала, сигнализируя о поступлении новой информации. «Отлично! Спасибо!» – отписал я командиру разведчиков и решительно встал из-за стола. По мертвому лесу мы с Наташей шли под иллюзией. Уровень встреченных мобов был достаточно высок, и отвлекаться на ведение боя не хотелось. Мы вычистим это место чуть позже. Сейчас же нужно поговорить с покровителем долины». Защитный барьер пропустил меня без проблем, а вот Виата осталась с внешней стороны. Нужно попросить духа, чтобы он пригласил и мою невесту. Я оказался на красивой зеленой поляне, в центре которой располагалось огромное дерево неизвестной мне породы. Идентификация отказалась мне помочь с этим вопросом. Вместо названия перед глазами появилась куча знаков вопроса. «Ты?» «Явился бессмертный!» — зазвучал волшебный голос у меня в голове, а из-за дерева появился белоснежный, полупрозрачный единорог. «Ты звал меня в гости, и я пришел. Скажи, возможно ли пропустить и мою невесту?» Защитный барьер не пустил ее. Только державший в руках божественный артефакт, может проникнуть сквозь защиту зачарованной рощи. Я написал Наташе, что ей придется подождать меня. О чем ты хотел поговорить со мной? Я на мгновение замешкался, как мне обращаться к духу, но, к счастью, он пришел ко мне на помощь. Можешь обращаться ко мне, анимус, что в переводе означает «дух». Я хотел поблагодарить тебя за освобождение. Я держался из последних сил. и Еще чуть-чуть, и я бы развоплотился. Рад был помочь. Тяжело тебе пришлось? Да, выдержать эти муки было непросто. Я потратил огромное количество сил и утратил большинство своих возможностей ё на что меня хватило это оживить священную зачарованную рощу и воскресить мэллорн рядом с ним я со временем восстановлюсь окошко с системными сообщениями призывно замигало, а над деревом появились названия и описания мэллорн золотое древо или древо жизни. Дерево, способное аккумулировать магическую энергию и делиться ею с окружающим пространством. Раньше произрастали в эльфийских лесах, но после войны богов волшебные деревья засохли и погибли. До этого дня считалось, что не осталось ни одного живого Меллорна. Его сок обладает целебными свойствами и способен излечить от любой болезни. «Собрать этот ингредиент может травник рангом не ниже мастер». Столь подробное описание удивило, и я проверил уровень умения идентификации. «Ага, я перешагнул на новую ступеньку. Отлично!» «Я могу что-то сделать, чтобы ускорить процесс твоего восстановления?» «Да, в моем лесу образовалось логово врага оно отравляет лес питаясь его энергией я прошу тебя прекратить это внимание вам доступно задание сердце долины жизни цель очистите древний лес некогда созданный богиней жизни зиалой для своего духа от захвативших его сущностей награда репутация альфа плюс 500 репутация с анимусом плюс сто. Репутация с королевством мемория, плюс сто. Сок Мелларна — одна алхимическая колба, содержащая десять капель в месяц. Дар от покровителя долины вариативно. — Конечно, — незамедлительно ответил я. — Мы очистим твой лес. — Спасибо, бессмертный. Я благодарен тебе а сейчас мне пора отдыхать и набираться сил. Постой! Ты можешь рассказать, что послужило причиной войны богов? Достоверно ее не знает никто. Слишком неожиданно все произошло, а виновники этого умерли одними из первых и унесли свои тайны в могилы. Брат Зиалы, Торсенвальд, был очень близко к пониманию причины той войны. На момент моего пленения он был жив и продолжал сражаться вместе с людьми и другими богами с захватчиками. Многие более слабые небожители неожиданно выступили на стороне вторженцев. Видимо, они рассчитывали ослабить правящий пантеон и переманить на свою сторону часть смертных. Но после низвержения старших богов были незамедлительно уничтожены теми, кому решились помочь. Это пока все, что мне удалось выяснить. Возможно, со временем информации будет больше. Спасибо, Анимус. Я вернусь, когда очищу лес. Дух попрощался и исчез. На том месте, где он только что находился, в воздухе завис маленький стеклянный кулон, объемом не больше нескольких миллилитров, в котором ярко светилась золотая жидкость. Сок Меллорна, алхимический реагент, количество пять капель. Кулон светился фиолетовым цветом эпического предмета. — Это небольшой аванс, — прошелестел в голове голос единорога. Используй его с умом. «Спасибо!» — вновь сказал я и, положив драгоценный материал в инвентарь, отправился к ожидающей меня Наташе.